то позже в своей статье по тарифографии Голубинский был вынужден признать, что недооценил уровень русского образования в киевский период. Смотрите раздел 10 ниже. Такое полное отрицание, безусловно, несправедливо. Кроме того, почти в каждом случае достоверность Татищевской информации можно подтвердить, рассматривая отрицание доступные косвенные свидетельства. Возьмем сначала случай с княжной Янкой, дочерью Всеволода I Киевского. Известно, что в 1086 году Всеволод основал монастырь, в котором Янка приняла постриг. По Татищеву она организовала там школу для девочек, где обучали чтению, письму, рукоделию, и пению. Голубинский высмеивает возможность женской инициативы в образовании на Руси того периода. Тот в том второй страница 138. Сравните Голубинский История том первая часть 1, страница 873. Однако известно, что другие русские княжны получили хорошее образование и интересовались науками. Тетка Янки, королева Анна Французская, в любом случае была способна подписаться своим именем. Смотрите главу 11, раздел 4. Княжна Ефросинья Полоцкая, 1001-1073 годы, которая, подобно Янке, стала монахиней, прославилась не только своей красотой, но и своей ученостью. Поскольку Янка и Ефросиния, судя по всему, были проникнуты тем же миссионерским духом, что Владимир Святой и Ярослав Мудрый, описываемая попытка янки организовать обучение девочек, безусловно, не должна казаться нам экстравагантной. Выдающимся организатором образования по Татищеву был князь Роман Смоленский сын Ростислава I, Смоленского и Киевского. Ему приписывается открытие в Смоленске нескольких школ, в которых, кроме других предметов, преподавали греческий и латинский языки. Всё свое состояние Роман потратил на эти школы. Когда он умер в 1180 году, жители Смоленска собирали деньги, чтобы его похоронить. Татища в том 3 Страницы 238 и 239. В Суздальском княжестве князь Константин, сын Всеволода III, пишет Татищев, собрал библиотеку из греческих и славянских книг, заказал переводы с греческого на русский и завещал в 1218 году свой дом во Владимире и часть доходов а темене школе, в которой должны были обучать греческому языку. Там же, том 3, страница 416. Достоверность информации отошедшего по обоим этим случаям подвергается сомнению. Однако, согласно другим доступным источникам, Смоленско-Суздальское княжество в конце XII и начале XIII веков являлись важными интеллектуальными и художественными центрами. Было бы трудно объяснить их культурный расцвет, не допуская, что в тот период в обоих местах существовали хорошие школы, следовательно, данные Татищева прекрасно соответствуют общей исторической картине. Хотя мы можем полагать, что в Киевской Руси были как начальные, так и высшие школы, Немногое известно об их учебных планах. Часослов использовался в качестве первой учебной книги. Затем учились по псалтырю. Школьная дисциплина, очевидно, была суровой. В житии святого Авраамия Смоленского XIII век можно видеть, что ученики временами впадали в отчаяние. Соболевский, цитируемая работа, страница 5 А в так называемой «пчеле» собрание греческих афоризмов школа упоминается как одно из трех несчастий.